от автора. В 2019 году вышла в свет моя монография "Машинный интеллект для специалистов в области искусственного интеллекта". Отлично понимая, что каждая формула в книге снижает количество ее читателей вдвое, я заранее смирился с тем, что одолеть ее сможет лишь ограниченный круг профессионалов. Между тем, вопросы, связанные с пугающими темпами развития искусственного интеллекта и перспективами робототехники, волнует не только специалистов так или иначе это коснется каждого из нас причем в не столь уж и отдаленном будущем естественно мне хотелось поделиться современными знаниями и гипотезами о зарождающейся цивилизации машинного интеллекта и широкой аудиторией к счастью весной 2019 года я получил предложение подготовить мини курс по технологиям цифровой экономики для высшей школы менеджмента высшей школы экономики В процессе подготовки такого мини-курса родилась и эта книга о социальных последствиях использования искусственного интеллекта. В этой связи я выражаю искреннюю признательность руководителям Высшей школы менеджмента, Высшей школы экономики Сергею Ростиславовичу Филановичу и Льву Владимировичу Татарченко за моральную и материальную поддержку при подготовке рукописи. Надеюсь, аудиоверсия книги поможет слушателям лучше разобраться в сути происходящих в современном мире перемен и наглядно представить себе, как изменится жизнь людей в ближайшие десятилетия.